«Ты поедешь моим послом в Дзинчжоу!» — промолвил Цао Цао, обращаясь к Ни Хэну. «Если Лю Бяо покориться, я сделаю тебя сановником!» Цао Цао велел приготовить трех коней, чтобы Ни Хэна могли сопровождать два всадника, и в честь его отъезда распорядился устроить пир. «Не вставайте, когда появится Ни Хэн!» предупредил присутствующих Сюнь-Юй. Нихен вошел. Никто не встал с места. Нихен заплакал на взрыв. — В чем дело? — спросил Сюнь-Юй. — Почему вы плачете? — Как же мне не плакать? Я вошел к мертвецам. — Если мы мертвецы, то ты безголовый дух! — возмутились все присутствующие. «Я подданный ханьского государя, а не приспешник Цао-Цао», — отвечал Ни Хэн. «И уже хотя бы поэтому меня нельзя назвать безголовым». «Стойте!» — остановил гостей Сюнь Юй, когда те хотели наброситься на Ни Хэна с мечами. «Он так же жалок, как воробей или мышь. Стоит ли пачкать о него мечи?» «Пусть я воробей, мышь, кто угодно», Зато у меня человеческая душа, вы же черви и осы. Охваченные негодованием гости разошлись. Между тем Нихэн прибыл в Цзиньчжоу к Любяо, но когда стал произносить хвалебные речи, Любяо сразу понял, что это насмешка, и что Цао Цао прислал Нихэна, чтобы разделаться с ним руками его, Любяо. И он отправил Ни Хэна в Дзянься хуанзу. Цзу. Вскоре Лю Бяо сообщили, что Хуан Цзу обезглавил Ни Хэна. И он пожелал узнать, как это случилось. Вот что ему рассказали. Хуан Цзу спросил у Ни Хэна, когда они пили вино, кто самый достойный человек в поднебесный И Ни Хэн ответил, что самые достойные. Старший сын «Кунжуна и младший сын Ян Датзу». «А я?» — спросил Хуан Цзу. «Ты как божество в храме. Оно принимает жертвоприношения, но, увы, не обладает умом», — ответил Нихен. «Значит, по-твоему, я все равно, что деревянный идол?» — в гневе закричал Хуан Цзу и обезглавил Нихеном. Любяо пожалел о Нихэне и велел похоронить его возле острова попугаев. Цао-цао, узнав о смерти Нихэна, со смехом воскликнул «Негодяй, сгубил себя своим языком!» Дунчен после отъезда Любэя день и ночь совещался с Ван Цзэфу и другими своими сторонниками, но придумать ничего не мог. В первый день пятого года установления спокойствия, то есть двухсотого года нашей эры, во дворце был прием. Цао Цао держал себя вызывающе, и Дун Чен от негодования заболел. Государь, прослышав о болезни Шурина, послал к нему придворного лекаря Дзипина, самого знаменитого лекаря того времени. Цзипин стал лечить Дунчена настоями трав и не отходил от его ложа. Он часто замечал, что Дунчен сокрушенно вздыхает, но расспрашивать ни о чем не смел. Однажды под вечер, когда Цзипин уже собрался уходить, Дунчен попросил его остаться поужинать. Они пили вино до часа первой стражи, и Дунчен, утомившись, задремал. Вдруг доложили, что пришел Ван Цзэфу со своими друзьями. Дун Чен вышел их встречать. — Великое дело улажено, — сообщил Ван Цзэфу. — любяо объединился с Юань Шао, и они ведут сюда по десяти направлениям пятьсот тысяч воинов. Ма Тен, объединившись с Хань Суэм, идет с севера во главе селянской армии численностью в семьсот тысяч человек. Цао-Цао послал им навстречу все войска, которые были в Сюйчане, в городе пусто.